Генри. «Ну, конечно», — думал Генри. «Вот что делает этот дом. Он метит и разрушает все, с чем соприкасается. Он хуже, чем дом с привидениями. Тот вызывает призраков и бесплотных духов. Этот пошел дальше. Он собирает живых». Когда дверь открылась, он видел, как изменилось лицо Клодин. Но она быстро пришла в себя. «Стив», — сказала она, — «колидуешь сегодня? А где остальные певцы?» «Клод, выглядишь, как всегда, потрясно», — сказал Стив. «А, Генри, слышал, ты лежал в больнице. Ну, выглядишь молодцом. Слава богу. А я как раз думал по дороге сюда, что станет с Калхун плюс Калхун без тебя? Кто будет строить ее дома?» Иногда Генри видел его в городе. Аспин был слишком мал, чтобы совершенно исключить случайные встречи. Но они никогда не разговаривали. Об этом уж Генри позаботился. Несколько раз он встречал Стива на улице, но сразу переходил на другую сторону. Поступал он так вовсе не от смущения, от страха. Он боялся того, что может сделать со Стивом, если подойдет слишком близко. Он открыл в себе ярость и знал, на какое способен варварство, и не мог позволить, чтобы оно снова вырвалось наружу. «Что ты здесь делаешь, Стив?» — спросила Клодин. «Ты устроил сквозняк». «Я пришел на вечеринку, что же еще?» — ответил Стив. — Я даже принес подарочек для тайного Санты. Он поднял большой пакет, в котором лежала завернутая коробка. Судя по тому, с каким усилием он держал его на весу, пакет был тяжелый. О том, что агентство «Калхун плюс Калхун» ежегодно под Рождество устраивает вечеринку, их аспинские коллеги, конечно же, знали. Сотрудники приходили и уходили, и этого было достаточно, чтобы о праздничной традиции услышали все. Но как он узнал, что они собрались у лаенцев? Кто-то, должно быть, сказал ему про Зару, и он пришел, чтобы сорвать продажу монтагю Монтагюхауса и украсть у них с Клодин клиента. Может быть, даже кто-то из сотрудников намекнул ему. Просто назло Клодин. А может быть, он получил информацию в аэропорту или у нее в отеле. В Аспене всегда можно было заработать пару баксов, владея информацией о местонахождении заезжей знаменитости. Генри не винил того, кто сказал Стиву. И дом был ни при чем. Он сам его построил. «Если кого-то и следовало винить, то его самого». Стив пришел, и тут уж ничего не поделаешь. Но впускать его они не обязаны. «Извини», — сказала Клодин. «Пришло слишком много гостей». Она начала закрывать дверь, но тут на дороге показались передние фары черного внедорожника. «О, это должно быть она», — сказал Стив. «Я подожду. Поздороваюсь с Зарой. Уверена, она спросит, почему меня не впустили. И, конечно, мне придется все ей рассказать». Стив был прав. Поздно. Если они хотят продать дом Заре, они просто не могут позволить себе скандал. А сейчас Генри действительно хотел продать дом Заре. До этого момента ему было все равно. Завтра его карьере в любом случае наступит конец. Но Стив, пытающийся увести Зару у Куладин, это меняло дело. Теперь Генри должен был защитить то, что принадлежало ему по праву. Он был готов к борьбе разрушить планы Стива и обезопасить сделку с Зарой. Конечно, это не исправит того, что Стив сделал с ним, с их браком, но все-таки хоть что-то, пусть маленькое, но месть». «Заходи», — сказал Генри. «Луиза заберет твое пальто и телефон, а Джулс возьмет твой подарок». Снаружи было всего 29 градусов, но пока они стояли на верхней ступеньке в ожидании Зары, Генри чувствовал, как струйка пота течет у него по спине.